Я благодарю Бога за то, что будущий тесть Эли ничего не знает о часах, что светопредставления не будет. Подумать только, если бы дело дошло до света представления, чтобы тогда было смене соседским теленком, бессловесное существо. Вот мы пришли, — говорит брат Эля, который с каждой минутой становится все добрее и ласковее ко мне. Гершберг... Словет знаменитым кантором. «Собственно, сам он не поет, у него бедняги и голоса нет, — так говорит отец. Но он знает толк в пени. Певчик у него десятка-полтора, а сам он страсть какой сердитый». Он прослушал меня. «Я с выкрутасами спел одну из субботних молитв. Кантор провел рукой по моим волосам и заявил брату, что у меня сопрано». Брат элли добавил, «Не просто сопрано» а всем сопрано-сопрано. Брат Элли поторговался с ним, получил задаток и сказал, что я уже остаюсь здесь, у кантора Гершбера, мне надо его во всем слушаться и не скучать. Легко ему говорить не скучать. Лето, а мне не скучать. Солнце печет, небо как хрусталь, грязь уж давно просохла, На улице возле нашего дома свалены бревна. Это не наши, это бревна богача Иоси. Он собирается строить дом, приготовил бревна, но некуда было их сложить, он и бросил их возле нас. Большое спасибо ему, богачу Иоси, ведь я из бревен могу строить для себя крепость. А между бревен растет репейник и хлопушки. Колючками репейника можно швыряться и колоть, А хлопушки надувают, и хлопают им в себе полбу, Они лопаются. Мне хорошо, и соседскому теленку тоже хорошо. Я и Мени здесь единственные хозяева, так как же мне не скучать по соседскому теленку Мени? Вот уже скоро три недели, как я живу у кантра Гершбера, но петь мне почти не приходится, у меня другая забота. Я по целым дням таскаю на руках его дочку Добсю. Она горбатая, еще и двух лет не исполнилась, но она тяжеленькая, пожалуй, потяжелее меня. Я надрываюсь, таскаю ее на руках. Добси меня любит. Она обнимает меня тощими ручонками и цепляется тоненькими пальчиками. Зовет она меня Кико. Почему Кико, не знаю. Добси меня любит. Не дает мне спать ночи напролет. Кико ки. -ко -ки» это значит укачиваю. Добси меня любит. Когда я ем, она вырывает у меня кусок изо рта. Кико пи, это значит отдай мне. Меня тянет домой. Кормит здесь тоже не ахти, как нынче праздник Канун Швуэс. Хочется выйти из дому, посмотреть, как небо раскалывается, но добси не пускает добти меня любит. Ки-ко-ки, качай ее. Я качаю, качаю ее и засыпаю. И приходит ко мне гость, Менни, соседский теленок, и смотрит на меня понимающими глазами и говорит, идем. Мы спускаемся с горы к реке. Недолго, думая, я засучиваю штанишки, гоп, и я уже в воде. Плыву, а за мной, на том берегу. Хорошо, нет ни кантера, ни допцы, ни больного отца. Просыпаюсь — это лишь сон. Бежать, бежать, бежать. Но как бежать? Куда? Домой, конечно. Но кантор Гершбер уже встал раньше меня. У него большой камертон, и он пробует его зубами, подносит к уху. Он велит мне нас крадеться и следовать за ним в синагогу. Сегодня, во время предобеденной службы, будут петь исключительную вещь. В синагоге я встречаю своего брата Элю. Как он сюда попал? Ведь он всегда молится в той синагоге, где отец служит кантором. Что это значит? Брат Эли говорит о чем-то с Гершбером. Мой хозяин недоволен. Он говорит... «Так помни же, ради Бога, сейчас же после обеда пойдем с отцом повидаться», — говорит мне брат элли «И мы вместе идем домой. Он идет, а я прыгаю, бегу, лечу. Погоди, куда ты летишь?» — говорит брат и сдерживает меня. Ему, видно, хочет со мной поговорить. «Знаешь, отец болен, очень болен. Бог знает, что с ним будет. Надо его спасать». А спасать нечем, никто не хочет помочь. А в больницу мать ни за что не отдает. Она лучше умрет, говорит, чем отдаст его в больницу. Тише, вот мама идет. С распростертыми руками идет нам навстречу мать, бросается ко мне на шею, и я чувствую на своих щеках ее слезы. Брат Эли уходит к больному отцу, а я с матерью остаюсь на улице, Нас окружили со всех сторон, тут и жена нашего соседа, Песя, толстая, ее дочь Миндл, ее невестка Перл и еще две женщины. — У вас гость к празднику, с гостем вас! Мать опускает опухшие глаза. — Да, гость, гость. Ребенок пришел проведать больного отца. Как-никак, дитя родное, — отвечает она с собравшимся женщинам и добавляет тихо обращаясь к одной соседке песи сочувствием, кивающей головой. Ну и город. Хоть бы кто-нибудь обратил внимание. Двадцать три года отбарабанил вам вона, здоровье загубил. Я бы, может быть, и спасла его, да нечем. Все с божьей помощью продала, до последней подушки. Сына Сынов их кантру отдала, все ради него, все ради больного. Так жалуется мама соседки Песи. Я оглядываюсь во все стороны. «Кого ты ищешь?» — спрашивает мать. «Кого ему шалуну искать?» «Теленка, верно?» — отвечает наша соседка Песи. И обращается ко мне как-то особенно дружески. «Эх, мальчик, нет уже теленка. Пришлось продать мяснику. Ничего не поделаешь. Одну скотину едва прокормишь. Где уж там о двух думать?» Вот как! И теленок, значит, у нее уж скотина. Чудная эта песя. Всюду сует свой нос. Ей обязательно нужно знать, есть ли у нас к празднику молочная трапеза. — Это вы к чему? — спрашивает мать. — Просто так, — отвечает песя, и, достав из-под шали горшок со сметаной, сует его матери. — Мать, обеими руками... Отталкивает от себя дошок. Господь с вами, Песя, что вы делаете? Что вы, разве мы? Бог весть, кто вы? Меня разве не знаете? Вот именно, оправдывается Песя, потому что я вас знаю. Коровка не сглазить бы за последнее время поправилась. Есть, слава Богу, и сыр, и масло. Я вам даю взаймы. Вы мне, даст Бог, вернете.